Глава 15. Заандер прокличала, простонала Велея, удерживая бьющую из хозяина полигона энергию изнанки. После того, как мы явились в мир людей и увидели творящийся здесь беспредел, летающая тварь резко перестала летать. Чтобы поддерживать такое туловище, особенно в нулевом поясе, требуется колоссальное количество энергии. Но где её взять, если явившаяся хозяйка изнанки просто обрубила все каналы связи? что объединяли хозяина полигона с его родной стихией. Тушь рухнула на землю, подняв облако пыли, и призвала на помощь всю свою многочисленную армию големов. Вот тут пришёл мой черёд выступать. Против хозяина я был бессилен. Вокруг него находилась блокирующая техники аура, пробраться через которую мои навыки энергетического вампира не могли. Зато я прекрасно мог работать с големами, высасывая из них силу и складируя всё, что оставалось от этой заразы неподалёку от нас. Ещё одна работа для моей Велеи. Одна её рука была вытянута в сторону хозяина, замыкая на себя энергию знанки. Вторая уходила в сторону постоянно увеличивающейся кучи, уничтожая тжуродную и силу, что наполняла големов. Работать с такими потоками силы Велея не привыкла, потому страдала, судя по голосу сильно. Ещё немного, заверил я. Нам нужно дождаться прибытия всех големов, только потом можно уничтожать хозяина. Если убьём его сейчас, придётся прыгать по нулевому поясу, утичая землю. Жди. Да как тут ждать? Велей даже не рычала, почти плакала, и её сердце бисновалось, попав в родную стихию. Оно желало вырваться на свободу и приступить к изменению своей хозяйки, даруя ей новую силу и демонстрируя все преимущества и новые измерения. Вот только меня такое не устраивало. Велей была дорога мне в человеческом обличье. Хватит с неё одного изнаночного сердца. Энергии сердца, что покрывала образование знанки, практически истощилась, так что пришлось отсекать части своего сознания, чтобы поддерживать ещё и его. Это требовало колоссальных затрат энергии. Беснующееся сердце отказывалось успокаиваться. Оно жаждало действий, приходилось настаивать. В какой-то момент я понял, что вся энергия, что вливается в меня полноводной рекой от уничтожаемых големов, уходит на укрепление энергии сердца. Велея рухнула на колени и заплакала. Изнанка била не столько по физическому состоянию, сколько по моральному. На самом деле я понятия не имел, каким образом моя жена еще держится. Любой другой уже давно бы сломался. Дело не в том, что на тебя давят силы извне. Дело именно в той силе, что давит на тебя изнутри. Бороться с ней куда тяжелее. Сколько мы так простояли, я не отслеживал. Могу сказать только одно. Долго. Очень долго. В какой-то момент Вилея улеглась на спину, голося и костеря всех и каждого последними словами. А особое место в её списке занимал я, что не давал свободы и заставлял держать активными каналы энергии. Вели её держала, несмотря на своё положение. Гольмы летали очень быстро, едва попав в духовное зрение, тварь оказывалась у нас уже через 15 минут, если не быстрее. Это 45 км. Получается 2 сотни километров в час, если грубо. Хозяин развернул свой полигон километров на 300-400, значит, стоять нам минимум 2 часа. Где только сил на это взять? Последнее, прокричал я, заметив, что уже 5 минут в духовные зрения не попадают новые големы. Зандер, миленький, я больше не могу. Пожалуйста, останови меня, Веляя умоляла. Впервые за свои 23 года. Раньше моя жена и просить толком-то не могла, а сейчас умоляла. Сила изнанки окончательно её добила, превратив из госпожи в дрожащую рабыню. Но, несмотря на состояние, Веляя продолжала держать энергию, не позволяя ей вернуться к хозяину полигона. Не сдавался и я. Нам требовалось всего 10 минут. Каких-то 10 минут, прежде чем вся эта зараза слетится в одну точку. Хотя, а зачем мне это время? Я же могу всех притащить сам. "Велея, действуй", скомандовал я. "Можешь его уничтожать?" Ответа не последовало. Сил на то, чтобы говорить, у моей жены уже не было. Вместо слов она прекратила очищать големов и всё ещё лёжа вытягивала и вторую руку в сторону хозяина полигона. Твари вздрогнула, осознав, что сейчас будет что-то неладное, но поделать ничего не могла. Ривелия выпивала из существа изнанки ту заёмную силу, что даровала ей иное измерение. Монстр даже головы поднять не смог, так и осыпался на землю некрасивыми обломками тел, из которых был создан. Летающие големы по всему нулевому поясу начали падать, но загрязнить землю у них не получилось. Я выкочил половину наших сопряжённых меридианов, захватывая все тела и стягивая их в кучу. Разберёмся с ними позже. в начале велея. Мне не нравилось, что она всё ещё валяется на земле. Сила, что вышла из хозяина чёрного полигона, до меня так и не дошла. Она замкнулась на велее, и сейчас кружила по её телу, требуя структуризации или выплеска. Вот только помочь с этим я не мог. Энергия изнанки была мне недоступна. Белоснежное лицо моей жены напрягало, таким безжизненным оно не было, кажется, никогда. Крупные капли пота текли по её лбу. Плотно закрытые глаза показывали, что моей жене не просто плохо. Ей чудовищно плохо. Зандер, слишком много силы. Я не могу её контролировать. Нужна помощь. Велея говорила не в реальности. Общение шло в пространственной аномалии. Помощь. Моя сила уже вовсю работала с телом Велеи, сцепляя его со всех сторон и не позволяя энергии Знанки разорвать мою жену на мелкие осколки. Но этого явно было мало. Я лишь реагировал на симптомы, не устраняя саму проблему. Всnoющееся сердце жаждало вырваться из моей темницы и окунуться в полученную силу. У меня была чёткая уверенность, что если я сниму блок сердца, то Велей станет легче. Вот только её человеческая и демоническая составляющая в этот момент будет утеряна раз и навсегда. Добравшаяся до силы хозяина полигона сердца, начнёт метаморфозы, помешать которым никто не сможет. Небо, нам всё же нужно идти к библиотекарю. Даже если это разовая акция, Велей всё равно нужно учиться контролировать и управлять своим новым органом. То, что он постоянно желает показать свои норы и действовать самостоятельно, плохо и недопустимо. С этим нужно что-то делать. Потом, если сейчас мы выживем, нужно выплеснуть эту силу. Отправь её обратно в изнанку. Не получается. Она не внешняя, она внутри меня. Да что там? Она даже здесь есть. Вот, смотри. Проекция Велеи вытянула руку, и в ней сформировался чёрный туман. Точно такой же, как и окружал нашу пространственную аномалию. Чистая изнанка во всей её красе. Выглядело жутко, но именно эта демонстрация навела меня на одну крайне интересную мысль. За мной подходи к краю поляны и протяни руку к тьме. Ты же говорил, что этого нельзя делать. Это опасно. Жена с каких пор ты начала задавать вопросы, а не действовать? Бегом! Помагло. Лилей подошла к краю зелёной поляны и вытянула руки. Чёрная субстанция с лёгкостью спрыгнула с ладони и растворилась в окружающем мире, словно её никогда и не было. Но на этом всё не ограничилось. Благодаря такому действию площадь нашей пространственной аномалии выросла. Всего на несколько сантиметров, практически незаметно. Но этого хватило, чтобы глаза Велея округлились от изумления, а в его ладонях появилась новая порция энергии изнанки. Только на этот раз не маленькая, которую можно было демонстрировать, а могучая, мощная, способная снести и поглотить любое разумное существо. Работает, радостно закричал Велейя, когда прямо перед ней начало образовываться чистое пространство. Моя жена пошла вперёд, увеличивая площадь хранилища, как вдруг тема резко отступила, освобождая большой участок. Глазомер подсказал размеры: 3х3. Стандартное пространственное хранилище древних, питающее где-то посреди изнанки. Хранилище, что прицепило Велея, оказалось пустым, что лишь разодорило мою жену. Она увеличила напоры и пошла дальше. В реальности девушка перестала дрожать и успокоилась. С каждым пройденным метром в пространственной аномалии энергии изнанки в реальной Велея становилось меньше. И по моей оценке минут через 10 она окончательно исчезнет. Вот, значит, как можно ещё увеличивать размеры хранилища, не геройствовать, как я, натягивая пространственную аномалию на семь червоточин, а двигаться вперёд, выпуская поглощённую силу хозяина полигона. Муж, а ты в курсе, что от тебя отходит какая-то энергетическая нить? произнесла Велея, очистившись от силы изнанки больше, чем наполовину. В реальности девушка и вовсе открыла глаза, но вставать или садиться пока не спешила. концентрируясь на том, что происходит в пространственной аномалии. Нить? Я изучил себя со всех сторон, но никакой нити, что, естественно, не заметил. Если эта энергетическая ниточка действительно существовала, то была создана из недоступной мне энергии. Изнанка давно появилась. Может, и давно, я не знаю. Увидел её только после того, как поглотила хозяина полигона. Эта нить уходит туда. Ты же не против, если я проверю? Веле двинула рукой в сторону тьмы изнанки, что окружала наш хранилище, и недолго думая пошла вперёд, вытаскивая в ладони остатки заёмной силы. К этому моменту она присоединила к нашей аномалии уже 12 чужих хранилищ, что, к сожалению, оказались пустыми. Древняя, прежде чем окончательно сбежать из этого мира, забрала с собой всё. Я смотрел на то, как уверенно Веле идёт вперёд, испытывая некое беспокойство. Откуда у меня могла появиться нить изнанки? Что если она в другом её конце находится в библиотеке? или какой-то монстр, что только и ждёт, когда ему откроют проход, чтобы наброситься на наше добро. Вариантов у меня было много, но ни один из них не вызвал ощущения тревоги или паники, только беспокойство. Значит, что-то произойдёт, но это не будет смертельно или губительно для нашей семьи. Так что оставалось ждать и смотреть, как Велея формирует широкий туннель, освобождая его от тёмной изнанки. Вот появилась очередная пустая площадка. Ещё одна, уже семнадцатая. Вилея не останавливалась, продолжая двигать вперёд, ведомая одной ей видимой нитью. Наконец, когда внутри моей реальной жены практически не осталось энергии, она добралась до восемнадцатой площадки, тоже имеющей размеры три на три. Но на этот раз эта площадка разительно отличалась от уже найденных. Она не была пустой. Здесь находилось много аккуратно сложенных друг на друга сундуков, а также столик с поразительно знакомой одеждой, слишком знакомой. «Есть!» — радостно закричала Вилея. Я нашла, откуда идёт твоя нить. Это что ты здесь делаешь? Как ты сюда попала? Раздался шарашенный крик той, чью одежду я увидел на столе. Из засложенных друг на друга сундуков вышла проекция живого человека и уставилась на проекцию моей жены. Красноносы велея остановилась, словно наткнулась на невидимую стенку. Ты, брысь отсюда. Мне надо. Сама брысь. Стой, ты куда руки потянула? Велея, не трогай моё. Крик дарный оглушал. что было вполне логично. Велея потянулась к столу, на котором лежало бельё Дарны, и собиралась перетаскивать его в нашу аномалию, как и многочисленные сундуки, которыми был заставлен хранилище красноволосой. "Зандер, скажи ей: Велея, хватит, остановись, дура загребущая, не трогай моё. Велея, стой". Я решил установить творящийся беспредел, думая над тем, что делать дальше, потому что картина вырисовывалась не самая приятная. "Ты сказала, что в меня упирается не те энергии". Откуда она формируется? Её уже нет, но исходила она из головы вот этой. Веле действительно остановилась, задумалась и как-то по-новому посмотрела на Дарну. Ты, красноносый, объясни-ка мне, почему между тобой и моим мужем сформировалась нить энергии изнанки? Ты что, тоже координатор червоточин? Ты в своих походах совсем обезумела? Какая нить? Безымянный сказал, что если вы хоть что-то у меня оттащите, он разорвёт все договорённости, как и я. В третьем поясе начнётся война. И дом Бава будет признан нежелательным. Как вы вообще появились в моём хранилище? Илия, давай назад, попросил я. И как только моя жена встала рядом, спросил: "Ты можешь отсоединить эту область?" Ситуация становилась не просто плохой, а по-настоящему кошмарной. Сейчас дерзно сообразить, что никто не станет покушаться на её бельё, после чего увидит длинный проход и отправится его исследовать. Остановить её мы с Илией не можем. внутри пространственной аномалии и проекции не могут взаимодействовать друг с другом. Получается, Дарна заберётся в наше хранилище и увидит всё, что в нём находится. Мало того, она запросто может сыграть роль той самой марионетки, которая принесла мне все ценности контрабандистов, что помешает Дарне утащить, скажем, великие артефакты школы Серебряной цапли, с которыми я ещё до сих пор не разобрался. Не знаю, нахмурился Вилея. До неё, видимо, тоже начала доходить вся щекотливость ситуации. Нужно пробовать Но у меня больше нет энергии. Отсоединить область? Дарна прекрасно умела слышать и наконец действительно увидела находящийся за нами проход. Вы что, присоединили мою хранильщик своему? Стоять. Пришлось повышать голос уже мне, так как Дарна пошла вперёд. Выйдешь из своей зоны, мы действительно можем начать войну. Это вы пришли ко мне, а не я к вам, так что у меня есть полные права исследовать новую область Зандер. Ты не можешь мне этого запретить. Постой. Из твоей головы выходила нить энергии изнанки. Она упиралась мне в Велея, куда? В грудь, в район средоточия. Зандер, сделай что-нибудь. Я не хочу пускать красноносую в нашу обитель. Это мой дом. Велея в реальности вскочила на ноги. О том, что она недавно родала на взрыв, оплакивая свою тяжёлую судьбу, не осталось даже воспоминаний. Сейчас моя жена походила на самку, на вочину, которой покушается другая. Ради того, чтобы отстоять своё, Велея порвёт любого, включая, возможно, меня. Уходим, приказал я, кивком выпровоживая Велею прочь из хранилища дарны. Проекция Красноволосый двинулась следом за нами, ничуть не смущаясь. Ещё я за наше тело заглядывала, желая рассмотреть, что же мы там себе награбили. Вот только у меня на этот счёт были другие планы. Хорошо, что Велея шла целенаправленно по нити энергии, формируя метровую дорожку. На этом можно сыграть, во всяком случае, поначалу. Потом придётся думать, как поступать. Когда мы вышли за нашу область, я схватил ближайший огромный шкаф и грохнул его на проход, перегораживая Дарне дорогу. Проекции не могли взаимодействовать между собой, но для того, чтобы попасть в наше хранилище, Дарне придётся убрать огромный шкаф. Не просто убрать, уладить его в реальности, потому что отодвинуть не получится. Уплащать предметы такого размера нужно уметь. Вся моя семья проходила долгое и основательное обучение. Обучать же Дарну некому, разве что безымянному. Кстати, удивительно, что Красноволосая назвала его именно Безымянным, а не Клоедом Феном. Как я понимаю, по всем правилам, она должна была как можно теснее связать мою судьбу с этим зародушем бога, чтобы тот всегда был на её стороне. Того, с кем тесно связываешь свою жизнь, без люким именем не называют. Или я опять чего-то не понимаю в этой жизни? И ён нужно убить, заявил реальный Вилее наматывая круги от возбуждения. Она вынесет нам всё хранилище. Нужно сказать Лёго, пусть её прикончит. Он сможет, я знаю. Заандер это бесполезно. Я всё равно попаду к вам. Одновременно с этим послышался голос Дарны. Ты реально думаешь, что меня остановит какой-то шкаф? Это даже не смешно. Я просто хочу посмотреть, что у вас там хранится. Почему нас связывала нить изнанки? спросил я в реальности. При Дарне разговаривать не хотелось. Да откуда я знаю? Может, ты меня слышишь? Она обчистит наше хранилище. Это же красноносая. Если можно сделать что-то гадкое, она обязательно это сделает. Тук-тук. В этот момент шкаф отошёл в сторону. Дарна продемонстрировала слишком хорошие навыки управления предметами в пространственной аномалии. Ей даже не пришлось перетаскивать преграду в реальность, она её просто подвинула. Ведь в мире, где нет времени, предметы ничего не весят, но все об этом почему-то забывают. Дарна не забыла. Ничего себе, вот это вы себе отхватили пространство. У коадробадистов было значительно меньше. Если хоть что-то пропадёт, клянусь небом, я с тобой приду и лично прикончу. — прознесла Вилея с такой ненавистью в голосе, что поежился даже я. Вот только Дарну это не проняло. Рождённая в Центральном регионе, она и не такое свой адрес слышала. — Успокойся, безумная. Я не собираюсь копаться в твоём нижнем белье. Ты же о нём печёшься. Мне кажется, или ты поправилась? Совсем тренировки забросила? Вот, значит, как. Рансит тоже здесь. Не знала. — О! А как вы дом в аномалию затащили? Только не говори, что Вилея настолько демон. что не смогла уйти от своей сути. Раз алманд, да ещё и самка, значит, должен быть неприступный дом, бред же. Почему от тебя ко мне шла нить энергии? продолжал спрашивать я, следуя за дарной по пятам. Остановить её никто не мог. Вот и приходилось контролировать каждый шаг. Что ты пристал ко мне с какой-то энергией? Откуда я знаю, о чём вообще идёт речь? Лично мне кажется, что это безумная выдумка твоей жены. Благодаря этой выдумке мы прицепили твою аномалию к нашей. Ты и координатор Червоточин Дарна проигнорировала мой вопрос, продолжая с интересом рассматривать наши предметы. Память подсказывала, что прямое воздействие на Дарну семенем червоточин мы не производили. Значит, есть не нулевая вероятность, что она тоже является невосприимчивой к этому типу энергии. Недаром же безымянный с ней возится. Клауд Фен точно является координатором червоточин, точнее, человеком, на которого не действуют энергии семян. Но чтобы Дарна? От дальнейших размышлений меня оторвал суровый голос кровного брата. «Откуда в нашем хранилище Дарна?» Герлон закончил этап медитации, сконцентрировался на пространственной аномалии и увидел необычное зрелище. Пришлось ему про всё рассказывать, включая наше сражение с хозяином Чёрного полигона и его последствия. Элея, всё это время пылающая праведным гневом, потупилась по взглядам Герлона. Смотреть наш бывший наставник умел красноречиво. Как ни крути, Дарну притащила моя жена. «Наши договорённости все ли?» Мы продолжаем работать по формированию устойчивого третьего пояса. Мне не трудно повторить Герлон Бао. Я не собираюсь заниматься кражей. Я чётко и беспрекословно выполнила всё, о чём мы договорились. Ты слышал сам. Я попала сюда не по своей воле. Этого достаточно. Теперь к тебе. Герлон повернулся к Велее. То уверенно, что это была именно энергия знанки, а не что-то другое, что можно увидеть накачавшей заёмной силой. Велея насупилась. Судя по тому, как в реальности она начала тяжело дышать, моя жена собиралась высказать Герлону всё, что думает по этому поводу, но на помощь пришёл я. Нити, связывающие нас с Дарной, печать суккуба, что находилась на мне. Странное чувство, возникающее каждый раз, когда я вижу реальную Дарну. Слишком много совпадений, чтобы закрывать на них глаза. Герлон, спроси у Лисы по поводу суккуба, могут ли они каким-то образом связать себя с выбранной ими целью. не просто наложить печать, а именно связать. Все странно посмотрели на меня, но Герлон подчинился. Несколько минут он молча наблюдал за тем, как Дарна продолжает ходить по нашему хранилищу, поражаясь количеству духовных монет, камней, кристаллов стихий, сущностей духа, из возможных редких ингредиентов и прочих ценных вещей. Пока наконец не прокашлялся, привлекая к себе внимание. Прямая связь с суккубом с другим существом возможна, но формируется в настолько редких случаях, что о ней практически никто не говорит. Отследить эту связь невозможно. Это энергия нового порядка. Мне пришлось рассказать, каким образом вы её увидели. Без этой информации наставник ничего не говорил. Так вот, в стандартной ситуации суккубы накладывают на свои объекты печати, информируя о товаре о претензии на это тело. Но иногда, в одном случае на миллион, суккуба принимает решение, что ей не нужны все самцы, ей требуется только один. В этом случае она связывает себя со своим избранником, превращая того в свою послушную собачку. На других самцов силы суккуба прекращают действовать. Вот же тварь, прорычала Велея. Герлон осуждающе посмотрел на мою жену и продолжил: Эта связь двусторонняя. Связав себя с телом суккуба, перестаёт интересоваться другими самцами. Если убить тело, умрёт суккуба. Если убить суккубу, умрёт тело. Каким образом оборвать эту связь, наставник, не знает. Суккубе и её объекту нужен и тек матриарху Суккуба, что находится в закрытой деревне Истинных Дьяволов, место, куда пускают только с разрешения всей тройки глав совета князей. Но что порадовало наставника, так это то, что создать такую связь может лишь истинная Суккуба, та, что познала свою силу и умела её применять в жизни. Он приглашает Суккуба в свою школу на обучение для превращения её в серьёзную силу. Знаешь, Зандер, есть подозрение, что у нас возникли проблемы с Ещё какие? Согласился я, глядя на хмурившуюся Дарну. Из тянух сукуп нам только для полной радости не хватало.